Глава 11. Следы на песке. С Мавериком мы пересеклись только через 4 дня. Ни в игре, ни в реале он не выходил на связь, и я уже начал беспокоиться. Конечно, мне было чем заняться. Например, мое пребывание в оазисе Бехерета обернулось приятным сюрпризом. Мы снова встретились со странствующим ксилайским торговцем чанфа Фа. Правда, с его точки зрения, обстоятельства нашей встречи нельзя было назвать приятными. Его повозка пострадала от пожара, разразившегося во время нападения Гарпий. Товары были целы, но транспорта он лишился. Требовалось время на то, чтобы местные мастера сделали для него новый фургон. А учитывая, что после пожара эти самые мастера были завалены подобными заказами, ему пришлось задержаться в оазисе. Я с интересом изучил его ассортимент, который с момента нашей последней встречи здорово расширился. К сожалению, в основном за счет всяческого оружия, которое мне было ни к чему. Однако нашлись и весьма полезные для меня артефакты. И что самое приятное, в деньгах я в этот раз был практически неограничен. Горы золота я с собой, конечно, не таскал, но всегда мог запросить необходимую сумму у Маверика, а в его отсутствии у Кейна. Так что я смог выкупить все, что мне приглянулось. Потратил меньше тысячи золотых. Сказалась высокая репутация с КСИ. Прежде всего мне удалось выкупить лечебный флакон, который я заприметил еще в прошлый раз. К счастью, артефакт этот имелся у Чан-Фа не в единственном экземпляре и, по его признанию, был одним из самых ходовых товаров. Флакон кипящей крови. Класс предмета эпический. Эффекты зелья. Мгновенная нейтрализация ядов класса редкий и ниже. Обезболивание на 60 секунд. Остановка кровотечения.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 Недостатков же у артефакта было немного. Главное из них – своего рода одноразовость. Флакон становился персональным при получении, плюс его нельзя было модернизировать у крафтеров. Во-вторых, обычно у подобных аптечек с десяток зарядов, а при перезарядке они не дают дебафа к живучести. Но это уже мелочи. В совокупности артефакт был шикарный, и я даже удивлен, что он стоит всего 200 золотых. Нашлась у чан Фа и целая россыпь зерен для нити пути. Во многом ради них я и разыскивал торговца. Теоретически, нить пути может вмещать до 108 зерен, однако на практике их лимит ограничен уровнем прокачки монаха и совпадает с количеством зарядов его ци, который, в свою очередь, по какой-то хитрой формуле зависит от уровня прокачки умений. Сами монахи при обсуждении этих аспектов на игровых форумах называют это количество уровнем. То есть я, например, сейчас 36 уровня. Именно столько зерен я могу носить на нити. Зарядовцы у меня, правда, уже под полтинник, но для нити не учитываются бонусные заряды, даваемые предметами. Зато учитываются штрафы, которые даются за использование неклассовых предметов. Например, колец и прочей бижутерии, а также металлических элементов брони. Такая вот несправедливость. Я от колец и брони отказался вовсе, так что места на нити пути у меня достаточно. Было бы чем заполнять. Зерна пути — товар особый, на аукционе они редкость. Самые ценные экземпляры достаются либо за классовые квесты, либо делаются на заказ мастерами типа Джанши. Но в обоих случаях они становятся персональными при получении, их не перепродаж. Так что на ауке можно встретить разве что зерна, попавшиеся игрокам в луте из данжей. Но, как правило, это обычные плюсы. То есть простенькие артефакты, добавляющие несколько единиц к характеристике, к броне, к конкретному навыку, к сопротивлению определенному виду магии и так далее. На моей нити пути реально ценных зерен было меньше половины. В первую очередь, конечно, те, что я получал за мастерский ранг в той или иной стихии. Остальное забито плюсами, которые мне удалось добыть за время игры. В основном покупал у ксилайских торговцев или выкупал на ауке. Обычные плюсы. Я даже стартовые 5 бусин, дающих по три к характеристике, до сих пор держал на нити. Больше на память, конечно. Однако у чанфа нашлись экземпляры поинтереснее, ради которых пришлось освобождать место на нити. памятую о налете гарпи и о том, как оказался уязвим для стихии огня, я постарался выкупить у чанфа фа все, что хоть как-то поможет улучшить защиту от огня. Зерно водной черепахи. Требования. Класс Монах Школы Воды. Материал. Черепаший Панцирь. Свойства. После применения умения Школы Воды, монах увеличивает свою броню против других стихий на 10% на 10 секунд. Эффекты суммируются. Зерно Ледяного Щита. Требования. Класс. Монах. Мастер Школы Воды. Материал. Голубой Янтарь. Свойства. Умение. Водяной Щит поглощает одну дополнительную единицу урона от стихии огня за каждую единицу ловкости монаха. Зерно печати пепла. Требование: класс монах, школа огня. Материал: вулканический туф. Свойство. Плюс +3 к умению печать пепла. Зерно огнеупорности. Требование: класс монах. Материал: обсидиан. Свойства: защита от огня 40 единиц. Снижение на 25% продолжительности периодического урона от огня, ожоги, воспламенение. В сумме получалось довольно неплохо и значительно компенсировало эффект повышенной уязвимости к огню от постоянного сердца дуба, даваемого желудем шепчущего дуба. Полностью отказываться от желудя я все же не хотел. Слишком вкусные были бонусы от него. Еще одно зерно, приобретенное мной, пожалуй, мало где было востребовано, кроме муракана Зерно отречения. Требование — класс «Монах». Материал — кость тараска Свойство отключает потребности в еде и питье и нейтрализует все отрицательные эффекты, связанные с ними. Еда и напитки дают приятные долговременные бафы, но я готов был даже полностью отказаться от них ради того, чтобы забыть о дебафах жажды и голода, которые неизбежны во время вылазок в пустыню. А вылазки эти были долгими. Все эти три дня мы вместе с Эдж, Стингом и изредка присоединявшимся к нам доком пытались выйти на след гарпий. Увы, метка поставленная Edge оказалась не столь эффективной, как мы рассчитывали. Поначалу мы вообще не могли засечь жертву из-за того, что та часто меняла время выхода в онлайн. Сложность стыковки с игроками из других часовых поясов вообще довольно серьезная проблема в Артере. Она, наверное, всегда была характерна для онлайн-игр, но в Артере усугубляется тем, что игровые сессии занимают не очень много реального времени, всего пару часов в сутки. Однако из боевых логов мы узнали ник и ID загадочной монахини, разыскали ее профайл в базе данных на сайте Артера и настроили уведомление о выходе ее в онлайн. Правда, это не всегда помогало. На то, чтобы погрузиться в ЭТ-фазу и войти в игру, требовалось некоторое время. И бывало так, что пока мы заходили, предводительница Гарпий уже была офлайн. Ее игровые сессии были довольно короткие. Она не совмещала их со сном, а заходила в игру несколько раз в течение дня. Про файли и на форумах хартера информации о ней было минимум. Звали ее Лара, не особо оригинальный ник, так что тезок у нее в игре не одна сотня. Играет давно, почти со старта. Персонаж создан на пару недель позже моего мангуста. Бао подтвердил, что это его ученица, но больше я ничего существенного из него вытянуть не сумел. У него на этот счет, похоже, четкие рамки, заданные разработчиками. Что-то вроде пункта о неразглашении. Впрочем, это хорошо. Значит, и обо мне он не рассказывает лишнего. В свое время Лара стала первым в игре мастером Школы Огня и, похоже, продолжила совершенствоваться в этой стихии. Получалось у нее неплохо. Это я уже опробовал на своей шкуре. Однако в сети не нашлось никаких упоминаний о том, чтобы она где-то применяла свои таланты. Статистика выступлений на гладиаторских боях, нулевая, ни в каких гильдиях, кроме созданного около месяца назад Ордена Гарпии, не состояла. Темная лошадка, в общем. И довольно кровожадная. ПВП-статистика за последние пару месяцев впечатляет. Больше всего меня беспокоила та фраза, которую она бросила в бою. Она намекнула, что мы раньше встречались. Но я бы точно запомнил такую встречу. Да что там? Я бы встречу с любым боевым монахом запомнил. Не так уж много нас в игре». Еще и Крис не упускала случая припомнить мне эту фразочку. «Приревновала, что ли? Хотя вряд ли. Скорее, просто дразнит меня. Возможно, и сама Лара тоже. Брякнула просто для того, чтобы я потом гадал и мучился. Правда, это не отменяет того факта, что меня-то она точно узнала сразу. Во время боя мой ник она бы не успела разглядеть так же, как и я ее». Как бы то ни было, возможности поговорить снова нам пока так и не представилось. Дважды мы подбирались к Ларе достаточно близко, Эдж даже успевала обновить метку. Но оба раза, едва мы оказывались на расстоянии зрительного контакта, монахиня сбегала телепортом к Менгиру. Причем Менгир был далеко на западе, так далеко, что ассасинская метка Эдж указывала только название локации. На картах оно обозначалось как ущелье стервятников, Однако часто его называли и ущельями Карпий. Локация довольно обширная, тянущаяся вдоль горного хребта, отделяющего Маракан от западного побережья океана. Пустыня в этом месте, будто морские фьорды, углубляются в горы узкими разветвляющимися ущельями разной длины, образуя настоящий лабиринт. На стандартной карте отображаются только самые крупные из них. От Бехерита до этой локации больше сотни километров по прямой, из чего мы сделали вывод, что гильдейский менгир Гарпий в ущелье не единственный. Должны быть и другие опорные точки, позволяющие контролировать обширный участок пустыни между оазисом и западной окраиной. Плюс, конечно, используют они и стандартные менгиры возврата, которые в пустыне тоже есть, хоть и расположены подальше друг от друга, чем обычно. Отыскать гильдейские менгиры гарпи не так-то просто. Способов маскировки таких объектов масса вплоть до полного инвиза. В конце концов, они могут быть просто зарыты в песок, так чтобы телепортирующийся к ним игрок появлялся над ними. Однако все же один инструмент для поиска у меня имелся. Медитация. Менгиры, как и любые объекты с мощной магической аурой, создают заметные эманации ци, которые я могу засечь. Гильдейские вариации не прикрыты защитным полем, а поэтому не так заметны, как стационарные, но все же тоже должны фонить. Мы буквально прочесывали пустыню, останавливаясь через каждые несколько сотен метров для того, чтобы я прислушивался к течению ЦИ. Пока безрезультатно. Гарпии после налета на Бехерет вообще будто в воду канули. Все эти дни не только мы, но и другие игроки из Братства не пересекались с Орденом. Однако турок не питал иллюзий по этому поводу. Они просто перегруппировались. Наверняка готовят еще какую-нибудь пакость, ворчал он. Два дня назад они вырезали целый отряд Легиона, сунувшийся к учельям. «Откуда ты знаешь?» «Мы вышли из состава Легиона, но не ссорились с ним. Я по-прежнему поддерживаю связь с некоторыми командирами. Рэд сейчас понемногу собирает ударный отряд для охоты на псам офиса. Титан появится уже совсем скоро, через пару недель». «Вы не будете участвовать в охоте?» «Не наш профиль. Попытки завалить Титана специфичная забава». Я, если честно, вообще не представляю, как можно завалить такую махину. Но ребята вроде бы снова будут пробовать. Они базируются в оазисе Феррандиса. к северу отсюда. Времени до появления червя еще много, так что просто устраивают небольшие рейды, разведывают местность, фармят. И один из этих рейдов нарвался на Гарпий? Ого, девчонку или кого-то еще из Ордена они не видели. Но летучие твари их буквально на лоскуты порезали. А в отряде далеко не мальчики были. Ну да ты, наверное, имел дело с легионом, сам понимаешь. Угу. Думаю, это те же самые твари, что нападали на бехерет. Только, кажется, они стали еще сильнее. Это уже ни в какие рамки не лезет. Я даже админам отправил тикет. Обещали разобраться. Привлекать внимание админов мне как раз не очень хотелось. У нас с Мавериком и у самих рыльцев пуху. Но тут уж ничего не поделаешь с гарпиями точно надо что-то решать. Вот только что я мог предпринять? Уф, еще бы сам Маверик не исчезал вот так, без предупреждения. Появился он, как ни в чем не бывало, и сразу же предложил переговорить в Артере. Чтобы не привлекать лишнего внимания, пришлось подгадать время игрового сеанса на Артерскую ночь. А местом встречи выбрали одну из комнат в красном цветке. Комната эта, судя по обстановке, предназначалась для свиданий совсем другого рода, но Маверика это ничуть не смутило. Был он необычно мрачен и сосредоточен, так что вообще не обращал внимания на обстановку. Так, сразу, пока не забыл. Пошарив в инвентаре, он выставил передо мной четыре тяжелых камня цилиндрической формы, каждый около полуметра в высоту. Торцы камней были украшены узорными бронзовыми навершиями, похожими на подстаканники. Сами цилиндры сплошь покрыты глубокими бороздами, в которых в хаотичном на первый взгляд порядке светились магические камни. Очередная партия джамперов от Джанджи. Предыдущие уже установил? Джамперы представляли собой личные менгиры, но изготовленные не по стандартной схеме, а по сути заново изобретенные Джанджи. Мне уже доводилось использовать портативный менгир во Фроствальде, и это была здоровенная каменюка размером с могильную плиту. Учитывая, что в этот раз мне придется их расставить штук 15-20, мы сразу же озадачили джанжи на предмет миниатюризации этих артефактов. Мастер не подвел. Джамперы были в несколько раз меньше и легче стандартных личных менгиров. Разве что зарядов на них было всего по 5 штук, но этого должно было хватить. Три таких Маверик передал мне еще в Оазисе Ардука Вместе с Синтакуляром. Бронзовая штуковина размером с ручную гранату должна была телепортировать меня из бездны после завершения миссии. По заверениям Джанжи, он отремонтировал и улучшил артефакт, и теперь тот должен работать более предсказуемо. Очень хотелось в это верить, потому что в прошлый раз эта адская машинка зашвырнула нас через половину континента прямо в море. Пока не устанавливал. Точки на карте наметил, но это было еще до того, как я узнал о Бортине Гарпии. «Да, я уже в курсе». Как обычно, ничего не идет по плану. Еще недавно в этих местах игроки встречались реже, чем девственница в ночном клубе. А сейчас ты только посмотри. В Бехерите обосновалось какое-то братство, в пустынях мародерствуют гарпии. Хорошо хоть легион в парь дней пути отсюда. Братство, думаю, не доставит нам проблем. Они вообще редко покидают оазис. Их даже можно рассматривать как наших союзников. «По крайней мере, гарпии им тоже мешают. А враг моего врага...» Маверик вздохнул. «Черт, как это все не вовремя. Мы можем выбиться из графика. Особенно, если червь появится раньше обычного. Он ведь тоже, знаешь ли, не очень-то пунктуален». «Да работаем мы. Начали с того, что пытаемся найти базу этих самых гарпий. Эдж удалось набросить метку на их главаря». «Вы вообще выяснили, что это за клан, чего они хотят?» «Пока есть только ник и айди лидера. Я сбрасывал тебе ее данные в оффлайне». «Да, я видел. Пробовал писать ей, но пока игнорит. Но я постараюсь достучаться. Возможно, дело удастся решить безо всяких выслеживаний и мордобоя». «Старый добрый подкуп?» «Самый цивилизованный способ решения проблем», — пожал плечами мажор. «О, кстати, чуть не забыл все-таки. Это ведь еще не все подарочки от нашего мастера». Он выложил рядом с джамперами увесистый бархатный мешочек, приятно брякнувший содержимым, и еще какую-то причудливую хреновину, явно созданную по алландским технологиям. Первым делом я заглянул в мешочек и еле сдержался от того, чтобы не начать разглядывать каждый из предметов, лежащих в нем. Охватил такой азарт, будто мне 10 лет, и я распаковываю коробку, которую вытащил из-под новогодней елки. «Джан же говорил, что ты обрадуешься», — усмехнулся Маверик. Я, правда, толком не понял, что это. Какие-то шарики? Это зерна. Зерна для нити пути. Ладно, потом посмотрю. А это что за агрегат? С его помощью, как уверяет Джанжи, можно будет собрать кровь хтона. Как видишь, получилось достаточно компактно. Лишь бы работало, проворчал я, беря предмет в руки. Артефакт выглядел как полый бронзовый шар чуть поменьше волейбольного, разделенный на две половинки. Эти половинки были соединены шарниром и снабжены короткими рукоятками. Получилось что-то вроде причудливых клещей. А больше всего мне это напомнило детскую игрушку для лепки снежков. То есть нужно зачерпнуть этой штукой кровь и... И нажать вот те кнопки на рукоятках. Кровь будет поймана, ее можно будет брать голыми руками и помещать в инвентарь. Поймана? Ну, как бы закапсулирована в сферу из чистой ЦИ. «Понятия не имею, что это, но внешне похоже на мыльный пузырь. Потренируйся как-нибудь на досуге, только не усердствуй. У этой штуки ограниченный заряд». «Ясно», — вздохнул я и отложил артефакт в сторону. «Все равно пока придется хранить его в тайнике в комнате, арендованной у хозяйки красного цветка. Это куда безопаснее, чем таскать все это добро с собой, рискуя потерять при смерти». «Ты говорил, что хочешь обсудить еще что-то?» — спросил Маверик. Да, это деликатный вопрос. Я обещал, что не буду больше расспрашивать о тех расследованиях, которые ты ведешь в реале, но... Ладно уж, спрашивай, если это действительно важно. Важно. Это буквально вопрос жизни и смерти для одного моего друга. Может, тебе удалось разузнать новые подробности по поводу этой технологии? Ну, с помощью которой создавались неписи для Артера. Оцифровка сознания или что-то вроде того? Маверик недобро прищурился внимательно разглядывая меня, и я не стал продолжать. Сейчас, похоже, вообще был не самый удачный момент для разговора на эту тему. Мажор был не в духе. Даже непривычно было видеть его таким, совершенно трезвым и серьезным. Мне всегда казалось, что даже если он вдруг решит захватить мир, то своими планами на этот счет будет делиться, прихлебывая вино и отпуская шуточки. «Надеюсь, ты никому не сболтнул лишнего». Спросил он, прерывая, наконец, неловкую паузу. Конечно, нет. Но у моего друга реально критическая ситуация. У него жена смертельно больна, сейчас в коме. Сознание не приходит, но еще подключена к Эйдосу. Она буквально доживает последние дни, но в артере. Так что, может, есть шанс, чтобы эти дни стали для нее не последними, а наоборот, началом новой жизни? Он слушал меня все с тем же выражением лица, даже позу не менял. «Ты же, по сути, хочешь того же», — продолжил я. «Но можно было бы сначала опробовать подобный уход в артер на ком-нибудь другом. Я уверен, док с женой согласились бы на такой эксперимент». «Да плевать мне на твоего дока, его жену, детей, любовницу и вообще всю родню до пятого колена!» Неожиданно жестко перебил он. «Не разочаровывай меня, Мангуст!» Я стиснул зубы, чтобы не нагрубить в ответ, и начал мысленно считать до десяти. «Да, я рассказал тебе о некоторых своих находках», — продолжил тем временем Маверик, «потому что на тот момент ты был мне нужен, и это был лучший способ убедить тебя сотрудничать». «Я тебе и сейчас нужен?» «Да, и на то есть причины. Ты уже бывал в бездне и вернулся оттуда. Ты не связан с гильдиями и даже для своих стальных псов стал изгоем. Это мне только на руку. Меньше шансов, что ты сольешь кому-то инфу». Да ты и в реале почти изгой. Вынужден бежать из страны, поддерживаешь отношения только с родителями. Можешь не продолжать, а то я окончательно пойму, что ты меня просто используешь. Саркастически усмехнулся я. Все друг друга используют, пожал он плечами. Меня, например, и вовсе большинство моих знакомых воспринимает как ходячий денежный мешок. Но это, к слову, не отменяет того факта, что ты мне нравишься. И это не последняя причина, по которой я нанял именно тебя. Причем для тебя эта сделка куда выгоднее, чем для меня. Неужели? Ты уже получил от меня пару миллионов. И получишь в пять раз больше, если дело выгорит. Это для тебя в любом случае возможность круто изменить свою жизнь. Я же взамен получаю. Лишь шанс. И довольно призрачный. У жены Дока нет и такого. Да и хрен с ней! Почему это должно меня волновать? Или тебя? Видя, что я не в восторге от его слов, Маверик немного смягчился. Устало откинулся на ворохе атласных подушек, прикрыл на пару секунд глаза. «Ладно, не принимай близко к сердцу», уже другим тоном продолжил он. «И пойми, главное, я не отказываю в помощи этому твоему другу. Просто я реально не могу помочь. Пока что Ана-Ана едва ли не единственная наша улика, доказывающая, что существует некая технология по переносу сознания людей в неписей». Если бы я уже получил доступ к этой технологии, то мы бы не сидели здесь и не строили идиотских планов о нырянии в бездну. То есть ты до сих пор не смог ничего раскопать? А как же старый добрый подкуп и прочие твои методы? Они ведь в реальном мире работают даже лучше, чем в артере. Увы, я сам в замешательстве. Я уже рассказывал, я пытаюсь потихоньку прибрать к рукам всю компанию». Как минимум, выкупить существенную долю акций, чтобы пролезть в совет акционеров. Пытаюсь добыть инсайды и через конкретных людей, работающих в NGG. Обрабатываю программистов, вир-дизайнеров. И неужели все безрезультатно? Как говорится, отсутствие результата тоже результат. Вот только меня он настораживает. Я тебе уже рассказывал, что изучал и другие игровые проекты, готовящиеся сейчас к запуску. Те же «Дикие земли», «Звездный фронтир». Миры меча и магии, но там все по-другому. Обычные игровые студии. NGG же!» Он осекся и раздраженно вздохнул. Видно, снова сболтнул лишнего. «Да говори уже!» — буркнул я. «С кем еще ты можешь это обсудить, как не со мной?» Он как-то странно взглянул на меня и невесело усмехнулся. «Кажется, я угадал». За маской неунывающего и самодовольного мажора, способного все уладить деньгами и хорошо подвешенным языком, скрывается одиночество. Иначе зачем бы миллиардеру столько времени и сил отдавать какой-то игре? Да еще и мечтать о том, чтобы полностью уйти в виртуальный мир. Да не о чем пока рассказывать, все очень мутно. Мутные инвесторы, мутная бизнес-модель. Такое ощущение, что вся эта компания просто ширма. Отверт дизайнеров тоже толку мало. Похоже, что они сами понятия не имеют, как и что работает в их проекте. Но кто-то же должен разбираться? Должен. Только почти все люди, которые непосредственно участвовали в разработке Артера и отвечали за техническую сторону проекта, больше не работают в NGG. И вообще как в воду канули. В штате остался необходимый минимум для администрирования игры. А как же разработка нового контента? Она не ведется вообще. Точнее, кое-что делается. Команду набирают новых вердизайнеров, в том числе стажеров. Но на примере артера они просто набираются опыта. Похоже, их готовят для разработки какого-то нового проекта. А артер. Ты же сам видишь, для артера даже патчи не выходило уже много месяцев, не говоря уже о новом контенте. Проект полностью пущен на самотек. Слова эти вызывали тревогу, быстро перерастающую в приступ настоящей паники. Что, если проект вообще закроют? Столько сил и времени было в него вложено. Я без пяти минут мастер пяти стихий, готовлюсь к освоению хрустального пути. Да и вообще, как я смогу без Бао, без Джанжи, без других неписей, ставших мне настоящими друзьями? Черт возьми, да я эти три с лишним месяца отлучения от Артера с трудом вытерпел. К тому же я понимал, что это расставание временно. Но что, если этот мир перестанет существовать? Его просто выключат, сотрут, уничтожат. Впрочем, а почему бы и нет, это ведь просто игра. Маверик, похоже, понял, о чем я думаю. Не бойся, Стас, полное закрытие Артеру не грозит. Это все еще гусыни, не несущие золотые яйца. Хотя кризис, который назрел в компании, мне только на пользу. Больше шансов получить контроль над ней. И тогда судьба этого мира в наших руках. Так уж и в наших. «Преимущественно в моих, конечно, но и в твоих тоже, в буквальном смысле». Я взглянул на капсулятор Джанджи, который все еще вертел в руках. «Да будь мне кровь Ктона, улыбнулся Маверик своей фирменной улыбочкой. «И с ней мы встряхнем этот мирок так, что мало не покажется».